738. Ноябрь 15. -е. Золотой век человечества, бывший когда-то, снова вернется, и будет он состоянием противоположным тому, что ныне свершается в мире. Внешняя форма его — единое стадо и один пастырь. Мир согласия, сотрудничества и процветания, новая земля и новое небо сужденным выйти.